Явление 13 Кречинский один. Кречинский. «Теперь надо мне две этакие бумажки, чтобы капля в каплю были». «Постой, постой!» — роется в бюро. «Та-та-та!» — -та. «Заемные письма. Всего лучше!» Накладывает их одну на другое и режет ножницами пополам. «Чудесно!» — Напивает из волшебного стрелка. «Что бы было без вина, жизнь печалями полна!» Вся тоской покрыта. Эх, волшебный стрелок, Врешь, братец, не то, Пой так, чтобы было без ума, Жизнь печалями полна, Наготой покрыта. С ним, то есть с умом, Несчастье лишь обман, Коль сегодня пуст карман, Завтра мы богаты. Бис. Кончает самой невероятной руладой. И когда идешь до богаты, Закатывай рулады, какие хочешь, Неси дичь страшную. Все хорошо, все ладно. Все ум. Везде ум. В свете ум. В любви ум. В игре ум. В краже ум. Да-да, вот оно. Вот и философия явилась. А как Расплюев таскал? Ведь философии-то не было. Видно, и она, Сократова дочь, хорошую-то почву любит. Только как бы Расплюев чего не подпакостил. Уж полчаса, если не более. А теперь в эту минуту, в эту великую минуту мы переходим Рубикон, причаливаем к другому берегу или проваливаем в омут. Да, вот она, вот она решительная минута. Слышен шум. Расплюев вбегает в шубе, запыхавшись. Кричинский вскакивает и идет к нему навстречу.